Знание – привилегия легума, но знание – также источник преступления. Гавачинский закон Макки убеждал себя в том, что должен был заранее догадываться, что задание Джедрик не будет простым. Сложности были чисто до садийского толка. Они непременно должны знать, что ты на самом деле мой лейтенант. Значит, я действительно должен стать твоим лейтенантом. Это доставляло ей удовольствие, и она изложила ему свой план, предупредив, что предстоящая встреча не должна стать разыгранным спектаклем. Он должен реагировать так, как положено реагировать на этой планете. Ночью опустилась ночь, когда все было готово, и Маки с Джедрик вернулись на командный пункт, где ждали своей участи Гар и т р и Подходящий момент наступил, как говорила Джедрик. Отряды Броя напали на людей у восемнадцатых ворот. Джедрик своим приказом немедленно отправил оттуда Маки. «Выясни их цель». Маки задержался ровно на то время, какое понадобилось ему для того, чтобы забрать четырехчасовых командного пункта, чем вызвал неприкрытое удивление у Гары и т р и Они уже составили мнение о положении Маки, но теперь им пришлось менять суждение. Особенно расстроилась Трия, которую начали грызть сомнения. Маки понимал, что Джедрик еще более усилит ее сомнения, и она это сделала, сказав Гару и Трии, что Маки пойдет с ними, когда вернется от восемнадцатых ворот. Его приказы вы будете выполнять, как мои. Восемнадцатые ворота оказались крепким орешком. Брое удалось захватить сами ворота и два здания. Один из солдат б р о я выбросился из окна на подразделение д ж е д е и к с а взрывчаткой. Он погиб сам и убил множество врагов. Больше ста убитых, едва переводя дыхание, доложил Вестовой. Маки к очень не нравились возможные последствия самоубийственной атаки, но времени оценить их у него просто не было. «Сейчас надо немедленно устранить непосредственную угрозу». Он приказал нанести два отвлекающих удара на флангах, а третий отряд, незаметно подобравшись к одному из захваченных зданий, взорвал его, усеяв обломками ворота. Второе захваченное здание оказалось отрезанным от главных сил. Быстрота этого успеха воодушевила солдат и командиров Джедрик. Приказы Маки выполнялись молниеносно теперь, когда он велел взять уцелевших в плен и доставить к нему для короткого допроса. Пока Маки командовал и разбирался в обстановке, четверо часовых, которых он забрал с командного пункта, расстелили у стены карту. С момента, когда Маки оставил Джарик на КП, прошло меньше часа, но Маки казалось, что он попал в совершенно другой мир, более примитивный, нежели мир, окружавший неистовую женщину, которая привела в действие весь этот ад. Была большая разница между сообщениями, переданными через вторые и третьи руки и реальными событиями. Взрывы шипения огнеметов будоражили нервы. Глядя на карту, Макки сказал, «Похоже, что это з а п а д н я Оставить лишь охрану всем остальным отступать. Передайте это Джедрик». Помощники бросились выполнять приказ. Остались один часовой и два младших командира. Часовой спросил, «А что насчет этого места?» м а к к е с м о т р е л с я Они находились на квадратной площадке, окруженной коричневыми стенами. Два окна выходили на улицу, п р о т я н у в ш и с я от точки столкновения к отрезанному дому близ ворот. Он едва успел ознакомиться с этим местом, когда устроил здесь командный пункт. Четыре улицы с отдельными очагами сопротивления отделяли его от области главного боя. Если станет особенно горячо, они смогут перебросить висячий мост к другому зданию. Если он останется в опасной зоне, это поднимет моральный дух солдат. Он обратился к одному из командиров. «Идите к выходу. Вызовите лифты вниз и отключите все, кроме одного. Выставьте у него охрану и поставьте караул на лестнице». Пленных будете принимать сами. Предложение? Я п о ш т у наверх саперов с канатом, чтобы связать пункт с прилегающими зданиями. Это было правильное решение. Маке одобрительно кивнул. Господи, как же хорошо эти люди ведут себя в экстренных ситуациях. Говорят то, что думают, и очень быстро ориентируются в обстановке. Выполняйте, сказал м а к и Ему пришлось ждать не больше десяти минут до того, как двое солдат привели первого пленного, молодого гавачина, на веках которого красовали с ь странные шрамы. выступающие белесые рубцы на зеленой коже. Двое конвоиров остановились в дверях. Они крепко держали пленного, хотя он, кажется, и не думал сопротивляться. Младший командир, который их привел, вышел, закрыв за собой дверь. Один из конвоиров, зрелый мужчина с узким лицом, наклонил голову, встретившись взглядом с Макки. «Что мы будем с ним делать?» «Привяжите его к стулу», — приказал Макки. Он внимательно смотрел на Гавачина, пока солдаты выполняли распоряжение. «Где его взяли?» «Он пытался бежать из того здания по канализационным стокам. Но он был один?» «Не знаю. Он первый из группы пленных. Остальные ждут за дверью». Они привязали молодого гавачина и стали за его спиной. Маки принялся изучать пленного. Он был одет в черную форму с характерным треугольным вырезом на месте желудочков. Обмундирование было порвано в нескольких местах. Очевидно, его обыскивали быстро, тщательно, но довольно бесцеремонно. Макки даже с т а л о жаль пленного. Шрамы на веках могли защитить от чего угодно, но не от неизбежной досадийской реальности. «Зачем удалили татуировку вашего филума?» – сказал Макки. Он уже разобрался в рисунке. Пленный принадлежал к филуму водных глубин, не отличавшемуся большим влиянием и малочисленному. Его члены были недовольны своим статусом. Молодой гавачин растерянно моргал. Разоблачающая ремарка Макки была произнесена так обыденно, даже, можно сказать, дружелюбно, что потрясение пришло не сразу. Оно стало заметно теперь по гримасе, исказившее лицо пленного. «Как ваше имя?» — вежливо спросил Маки, к по-прежнему не повышая голоса. «Гриник». Это признание он выдавил из себя с видимой неохотой. Маки попросил у одного из к о н в е й р о в блокнот, ручку и записал имя пленного и название его филума. «Гриник из водных глубин», — произнес он. «Как давно вы находитесь на досаде?» Гавачин тяжело вздохнул и промолчал. Конвоиры были озадачены. т Они совершенно по-другому представляли себе допрос, да и сам Макки не знал, чего от него ожидать. Он не сразу пришел в себя от удивления, обнаружив плохо скрытую татуировку. «Это очень маленькая планета», — сказал Макки. «Вселенная, с которой мы оба прибыли, велика и, может быть, чрезвычайно жестокой. Я уверен, что вы явились сюда не для того, чтобы умереть». Если Гриник не знал об убийственных планах своего начальника, то это обнаружится очень скоро. Слова Макки можно было т о л к о в а т ь как угрозу. Надо было посмотреть, как отреагирует Гриник. Однако юный Гриник колебался. «Действительно, если сомневаешься, лучше молчать». «Похоже, вас неплохо подготовили для этого проекта», — сказал Макки. «Но я сомневаюсь, что вам сказали все, что следовало бы знать. Думаю, вам даже не сказали вещей, важных в вашем настоящем положении». «Кто вы?» — спросил Гриник. «Как вы смеете говорить со мной о вещах?» Он остекся и оглянулся на двух конвоиров. «Они все знают о нас», — солгал Макки. Теперь он явственно ощущал сладковатый запах страха, исходивший от гавачина. Легкий цветочный аромат, с которым ему пришлось несколько раз столкнуться. Конвейеры тоже уловили запах и усмехнулись, давая знать, что они все поняли. «Твои хозяева послали тебя сюда на смерть», — сказал Макки. «Вероятно, они дорого за это заплатят. Ты спрашиваешь, кто я?» «Я Джордж Макки, гавачинский легум». Чрезвычайный агент бюро саботажа, лейтенант Кейл ы Джедрик, которая скоро станет верховной правительницей досады. Я предъявляю тебе формальное обвинение. Отвечай на мои вопросы, ибо того требует закон». На Гавачинских планетах это был сильнейший аргумент. Гриник трепетал. «Что вы хотите знать?» От волнения он с трудом подбирал слова. «В чем заключается твоя миссия на досаде?» «Меня интересуют, какие инструкции ты получил и кто их тебе давал». «Нас 20 Нас послал сюда м р е к Это имя. Оно напоминало о глубинах гавачинской традиции, и это удивило Макки. Он помолчал, потом снова заговорил. «Продолжай». «Там еще двое из нашей двадцатки». Гриник дернул головой в сторону двери, очевидно намекая на других пленных. «Какие инструкции были вам даны?» ы в ы в е с т и наших из этого ужасного места». «Сколько времени вам на это дали?» «Осталось 60 часов». Макки медленно выдохнул. Значит, Арич и его сообщники просто сбыли его с рук. Они собираются уничтожить досаде. е с ли здесь другие члены вашей команды? Я не знаю. Наверняка вы были отрядом резерва, которые держали в боевой готовности на случай такой миссии. Ты сейчас понимаешь, насколько плохо вас подготовили? г р и н и к не ответил. Маки подавил отчаяние и взглянул на двух солдат. Он понимал, что они привели ему именно этого пленника, потому что он был одним из трех недосадийцев. Естественно, таков был приказ Джедрик. В этой новой ситуации многое прояснилось и предстало в новом свете. Джедрик сильно давила на г о в а ч и н о в действовавших из-за стены бога. Она до сих пор не понимала, на какие крайние меры они могут пойти ради того, чтобы ее остановить. Теперь настало время просветить Джедрик о масштабе возможной катастрофы. Надо поставить в известность Броя. Особенно Броя, пока он не послал в бой следующих самоубийц. Открылась входная дверь, и на пороге возник младший офицер. Вы были правы на счет западни. Мы заминировали все пространство при отходе и заперли их самих в ловушку. Теперь ворота в безопасности, и мы зачищаем последнее здание. Маки поджал губы, помолчал, а потом произнес. Доставьте пленных, Джедрик. Скажите, что мы скоро будем. В глазах командира мелькнуло удивление. Она знает. Однако он продолжал стоять н е решительности. Что еще? Есть один пленный, человек, которого вам следует допросить перед отходом. Маки к Миддл. Джедрик знала, что он скоро явится, знала, что здесь происходило, и знала о пленном человеке. Она хочет, чтобы он допросил этого человека. Ну да, естественно. Она не доверяла случаю по своим стандартам. Что ж, стандарты должны измениться, и она должна узнать об этом. Как его имя? Хэви. Бройд держит его при себе, но совсем недавно он служил Джедрик. Она просила передать вам, что Хэви отверженный, он порочен. п р и в е д и т е его. Хэви удивил его. С виду это был совершенно непримечательный человечек, пустое бахвальство которого было скрыто за фасадом претензий на тайное знание. На х е в и была зеленая униформа с нашивкой водителя. Форма была сильно помята, но цела. Видимо, обыскивали его не так грубо, как гавачина, которого только что вывели из помещения. Хэви занял его место на стуле. Маки к жестом приказал развязать пленника. В голове Маки к вертелся несформулированный вопрос. Тянуть время дальше было уже невозможно. 60 часов. Но он чувствовал, что всего несколько минут отделяет его от знания, от выяснения имен и мотивов тех, кто создал этого монстра. Хэви. Он служил Джедрих, но был отвергнут. Почему? В чем заключалась его нечистота? Еще один неконкретный вопрос. Хэви сидел в напряженной позе, ожидая вопросов, временами нервно окидывая взглядом помещение. Грохот за окном стих. Маки внимательно наблюдал за поведением х е в и и кое-что понял. х е в и был небольшого роста, но крепок. Это был один из тех людей, при случайном физическом столкновении с которым удивляет мощь мускулатуры, с к р ы т о й под одеждой. Угадать его возраст было трудно, но он точно не был досадийцем. Один из команды Гриника? н Едва ли. Но он, несомненно, не д о с а д и е ц Он не смотрел на окружающих людей, оценивающим циничным взглядом, не старался определить их статус. Реакция у него была замедленная. слишком многое из того, что должно было скрываться за глухим занавесом, всплывало в нем наружу и становилось видимым. Макки сильно тревожило то, что некоторые процессы здесь протекают невидимо, и инструкторы Арича не подготовили его к этому. Для того, чтобы понять все нюансы этого проклятого места, надо потратить целую жизнь, а в его распоряжении было не более 60 часов. Все это мелькнуло в голове Макки за с ч и т а н н о е м г н о в е н и е Он принял решение и дал знак конвоирам покинуть помещение. Один из командиров хотел было возразить, но Макки взглядом велел ему замолчать, подвинул стул и сел лицом к пленному. За последним солдатом закрылась дверь. «Вас прислали сюда специально для того, чтобы найти меня?» – спросил Макки. Такого начала допроса Хэви не ожидал. Он удивленно посмотрел в глаза Макки. Снаружи хлопнула дверь. Потом еще раз, потом послышался топот множества ног. Усиленный мегафоном голос прокричал. «Выводите пленных!» Хэви пожевал верхнюю губу, но возражать не стал. Он тяжко вздохнул и сказал. «Вы Джордж Маки из бюро саботажа?» Маки выдохнул сквозжатые с губы. «Неужели Хэви не доверяет своим собственным органам чувств?» «Удивительно». Маки покачал головой, продолжая изучать своего визави. «Вы не Маки. к Этого просто не может быть», — сказал Хэви. и а а, -а» выдавила с себя Маки. к Что-то было не так. Тело Хэви двигалось. Голос звучал, но глаза не соглашались с увиденным. Маки вспомнил, что сказал ему в п о с л е д н е ю встречу Фенни м е й Легкое прикосновение. Он вдруг осознал нечто определенное. Сквозь глаза Хэви на него смотрело какое-то другое существо. Да-да, сообщники Арича управляли Калибаном, который контролировал барьер вокруг досады. Калибан мог контактировать здесь с избранными. Именно Калибан постоянно совершенствовал то, что узнавали эти избранные. Таких шпионов на досаде было великое множество, и все они не имели права выдавать свои контакты с Калибаном. Никаких подергиваний, никаких трансов. Не было никаких признаков, по которым можно было понять, сколькими агентами располагает здесь Арич. Вопрос заключался в том, останется ли прочее население досаде и в полном н е в е д е н и и относительно этого. «Но должно быть вы все же маки», — сказал Хэви. «Джедрик еще добивается...» — у н а с е к с я на полусловие. д о ж н о быть, вы сильно забавляли ее своим бормотанием», — сказал Макки. «Уверяю вас, однако, что Бьюса об этом нисколько не удивляется». На лице Хэви появилось выражение злорадства. «Нет, она пока не смогла совершить перенос». «Перенос? Вы что, до сих пор не поняли, как черки собираются купить себе свободу?» От такого поворота событий Макки едва не потерял самообладание. «Объясните». «Предполагается, что он перенесет вашу личность в тело Джедрик, а ее личность в ваше». Думаю, одно время она хотела проделать это со мной, но...» Он пожал плечами. Сознанием Макки что-то взорвалось. Отвергнут, порочен, обмен телами, обличием а к к и но «Вас послал Брой». «Конечно», — вызывающий ответил Хэви. Макки с трудом сдерживал гнев. д о с а д е й с к и е сложности уже не смущали его, как в первые дни. Это было похоже на снятие слоев со скрытого предмета. С каждым новым слоем надеешься найти истину. Но это ловушка, в которую раз за разом попадает доверчивая вселенная. Это была глубокая тайна, а Макки ненавидел тайны. Находились такие, кто утверждал, что это необходимое качество для агента Бьюсаба. Вы устраняете то, что ненавидите. Но все, что ему удавалось узнать об этой планете, показывало, как мало он у знал раньше о ее тайне. Теперь он узнал что-то новое о Джедрик. Он почти не сомневался в том, что человек Броя говорил правду. Чарки проник в сложность метода переноса эго, созданного Панспеки. Он сделал это без участия самих Панспеки, если... Да, здесь был какой-то намек на историю 3 Этот эксперимент с Панспеки стал выглядеть для Маки еще более гротескным. Я буду говорить непосредственно со следящим за вами Калибаном. С моим кем? Это выглядело так наивно, что Маки только презрительно фыркнул в ответ, а потом п о д а л с я вперед. Я обращусь к Каричу. Смотри, чтобы он получил мое сообщение без купюры искажений. Глаза Хэви с т е к л и н е л и Он мелко задрожал. Маке ощутил легкое щекотание, вызванное попыткой Калибана проникнуть в его сознание, но с т р я х н у л с себя это наваждение. «Нет, я буду открыто говорить через твоего агента. Следи за моей речью внимательно, а р е ч ь Те, кто сотворил этот д о с а д е й с к и й кошмар, не смогут далеко уйти. Они не смогут быстро скрыться, и их бегство будет недолгим». И если ты хочешь, чтобы все гавачины Вселенной стали объектом насилия, то ты действуешь правильно. Другие, включая б ю с а п тоже применят массовое насилие, если вы вздумаете обратить свою силу против них. Это неприятная мысль. Но если вы нарушите верность своим собственным законам, верность святости отношений между легумом и клиентом, то ваш позор станет достоянием гласности. Кровавую цену придется платить всем, невинным гавачинам и тем, чей правовой статус только предстоит определить. Хеви недоуменно поднял брови. «Позор? Они хотят без следа уничтожить досаде». Хеви вжался в спинку стула и горящим взглядом уставился на маки. «Вы лжете?» «Даже ты, Хеви, способен распознать правду. Я освобожу тебя и пропущу через линию фронта. Ты вернешься к б р о ю Расскажи ему то, что узнал от меня». «Это ложь, вы!» «Спроси сам у Арича, ложь это или нет». Хеви не стал спрашивать, кто такой Арич. Он встал со стула. «Я спрошу». Скажи Брою, что в вашем распоряжении меньше 60 часов. Они не дадут бежать никому из нас, кто может сопротивляться стиранию памяти. Нас? Маки кивнул, подумав, что он тоже теперь досадец. Вслух он сказал. Убирайся. Он успел удивиться тому, что дверь открылась раньше, чем Хэви подошел к ней. Проводите его, сказал он, указывая на Хэви. Я буду готов через секунду. Не думая больше о том, правильно ли командир понял задание, Маки закрыл глаза и задумался. Проблема заключалась в Мреге, который послал на досаде 20 г а в а ч и н о в Стандалура, чтобы вывести свой народ с планеты. м р е к Так звали мифическое чудовище, которое поставило первобытных гавачинов на грань исчезновения, установив д о них набор глубинных инстинктов. м р е к Был ли это код, или некоторые гавачины до сих пор носят это имя? Или это обозначение р о л и которую они играют в гавачинском обществе?